Чутельник. Антон нашел адрес врача в старом блокноте Регины, лежащем в одном из ящиков секретаря. Жена никогда ничего не выбрасывала, даже старые более трехлетней давности квитанции об оплате за коммунальные услуги. Аккуратно их подшивала и складывала в самый дальний ящик. Зачем? Кто бы знал. Адрес она записала в тот день, когда умерла баба Люба, оставившая Алисе наследственную двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Регина сразу заинтересовалась этой квартирой, но побывав там... Решила, что она для их семьи маловата. Всего две комнаты и необходимость солидной перепланировки и капитального ремонта. Стоит ли игра свеч? А вид из окна – это всего лишь вид из окна. Регина не была религиозной, и купола, которые можно видеть каждый раз, когда того просит душа, ее мало волновали. Она помогла Алисе с похоронами и посоветовала как можно быстрее сдать квартиру. Напрягая память, Антон вспомнил, что жена сказала по этому поводу. «Алиса такая непрактичная!» Она продешевила. И так неоднократно, с периодичностью раз в полгода. На день рождения обеих и на Новый год, когда предстоял обмен подарками. Естественно, подарки Регины в последнее время были значительно дороже. А потом жена вдруг замолчала. И о квартире, которую сдавала Алиса, и об ее квартиранте, и о том, что подруга продешевила. И было это? Да, возможно, год назад. То самое время, когда Регина решила всерьез заняться своей внешностью. Что ж, Есть такие недостатки, которые может исправить лишь нож хирурга или силиконовой инъекции. Антон снова напряг память. Надо было больше внимания обращать на собственную жену. Поистине, самый близорукий мужчина из окружения женщины – это ее собственный муж. Если про его жену кто-то скажет, какая красивая, он долго будет вертеть головой по сторонам в поисках этой самой красавицы. Причем мысль, что ему стоит только протянуть руку, не осенит его ни на мгновение. А теперь поди вспомни, какой был разрез глаз у Регины, когда они познакомились. И скорее всего, встал смотреть семейные альбомы. На самом деле, привычка у усаживать Димонность претила. Сейчас он пожалел, что в такие моменты отсиживался у себя. Открыв одно из отделений огромного зеркального шкафа-купе, он замер в неистых страниц. Да, вот Париж. фотографии сделанные это. Зачем она перепрятала старые альбомы? А скорее всего, просто выбросила их или сожгла. Он задержался на кипрских снимках и внимательнейшим образом, где не черный, закрытый и больше похож на корсет. Талия кажется неестественно тонкой, а бедра действительно налились. Он даже подруглся. В юности такая фигура была у Алисы. Тонкая талия, высокая крепкая грудь и округлые бедра. Если бы Алиса похудела на несколько центров. День выдался безумный, только добравшись до нужного дома, Антон сообразил, что... И человек, недавно наконец-то ставший ее законным владельцем. Тот методику. Методику чего? Что он там придумал? Почему-то хотел смотреть только на его руки. Извините, сказал он том большому пальцу левой. Палец лениво шевельнулся. А в чем собственно дело? Вы хозяин этой квартиры. Большой палец моментально спрятали мимо, на двери лифта. Только вы мне можете помочь. антоницах разной формы. На большом круглый, на среднем трапециевидный, а на мизинце изящный, вытянутый и даже отполированный. Я бы мог вас отвезти. По дороге мы бы и поговорили. «Странность, я не могу больше водить машину». Пытался, но после нескольких аварий его замечательные руки взлетели, словно крылья поднятые лаем гончих собак. Чему разговор?» – пробормотал Андрей Ильич. «Она вас о чем-то просила?» Эту квартиру? «Откуда такие огромные деньги?» «Давайте я лучше выду Я сказал, что отвезу вас. Не надо». «Неужели она у вас на даче?» – насмешливо спросил Антон. «Кто?» «Господи, да он эту ручку сейчас оторвет». «Регина, вот кто». «У меня нет никакой Регины». И я не имею права разглашать врачебную тайну. А если я ее муж? Мужья должны относиться к своим женам как-то иначе. И я ни секунду не жалею о том, что сделал. Остановите машину. Нет. Я полицию вызову, я выпрыгну на ходу. Ну хорошо. Только скажите, зачем вы везете на дачу рабочий чемоданчик? Ведь в нем инструменты, так? Да кто вы такой? Антон Валентинович Перовский. Не хотите про чемоданчик и про квартиру? Ответьте мне только на один единственный вопрос. «Всего на один. И я остановлю машину. Или молча отвезу вас в Дедовск». «Какой вопрос? Кто эта женщина? То есть, Регина или Алиса?» «Да, собственно, теперь это уже не имеет никакого значения. Никто». «Я вас не понимаю». «Остановите же машину», – тихо попросил хирург. «К вам это все теперь не имеет ни малейшего отношения. Она хочет начать новую жизнь, с новым лицом». «Да, я везу на дачу свой чемоданчик. Мне надо снимать швы». «Значит, она там», – утвердительно сказал Антон. «Она никого не хочет видеть». «Да, но я, черт возьми, хочу». «Знаете что?» «А я никуда не поеду». «Что?» «Вы же не знаете, где моя дача?» «Разворачивайте машину. Я домой хочу». «Не можете же вы меня заставить? Не имеете права». «Я не могу». «Полиция заставит. Она убийца». «Разворачивайтесь. А полиции я не боюсь. У меня с ней особые отношения. Хотите, позвоню прямо сейчас, и вас упрячут в тюрьму». «За насильственное действие по отношению ко мне. Я не собираюсь больше ехать в вашей машине. Хотите?» По его рукам, расслабившимся наконец, Антон понял, что Андрей Ильич не шутит. И в самом деле он слегка перегнул палку. БМВ притормозил у ближайшей станции метро. Антону оставалось только смотреть, как хирург со своим чемоданчиком нырнул в стеклянные двери и скрылся из виду. Что дальше? Дедовск большой. Только полиция может выяснить, где конкретно находится дача этого хирурга. а с полицией у него особые отношения. «Какие?» – спросил он вечером у следователя Лиховских, набрав номер его домашнего телефона. «Ты пытался поговорить с пластическим хирургом? Напрасно! Это еще почему? Да за ним такая силища стоит! Видишь ли, этот человек разрабатывает уникальную методику!» «Бабам грудь пришивает?» – усмехнулся Антон. «Что, у одной из его клиенток муж большой начальник?» «Он удаляет с помощью лазера папилярный узор с пальцев», – грустно сказал Лиховских. Но это мне сказал под большим секретом друг, работающий в соответствующих структурах. Вместе учились. А я тебе говорю, чтобы ты не лез к этому хирургу. А иначе точно сядешь. Или чего похуже. Короче, я тебе предупредил. Лазером удаляет по линии? Бред, не удержался Антон. Это невозможно. А ты проверь. Он как-то вылез на большой экран, этот Андрей Ильич. Кстати, передачу я смотрел. Как обычно. Он жаловался на отсутствие средств и что никто не верит в его уникальный метод. А меж тем даже шрамов не остается. Андрей Ильич говорил, что, мол, придется податься за границу. Может, там его, наконец, оценят по достоинству. И через несколько дней ему позвонили. Понятно. И что, это на самом деле возможно? Весь этот бред с папиллярными узорами. Судя по тому, как защищают нашего хирурга, возможно. Ты представляешь, какое значение имеет его открытие для, допустим, программы защиты свидетелей? «Да ладно!» – программа защиты. «Я все понял. Об этом говорить не надо». Но он сам признался, что женщина у него на даче. «А где дача?» Лиховских тихонько присвистнул. «Забудь!» «Значит, нет никакой возможности узнать правду?» «Есть! К нему не подобраться. Это на все сто процентов. Но его медсестра совсем другое дело. Она-то не представляет такой ценности для... М -м, науки. Ведь он же... правильно...» Не мог оперировать эту женщину один, без ассистента. У меня есть адрес одной милой девушки. Не хочешь прокатиться? Хочу, решительно сказал Антон. Милую девушку они спустя несколько дней подвезли домой с работой. Звали ее Таней. И первое, что она сказала про Андрея Ильича, он гений. Да мы в этом и не сомневаемся, уныло заметил Лиховских. Но нас не интересует его уникальная методика. А я вам про нее ничего и не скажу. И не надо. Вообще-то, к меня этому не допускают. призналась девушка. Там строгая секретность, а я только хирургическая сестра. С тех пор как... Ну, в общем, он почти перестал заниматься пластической хирургией и частной практикой. Только в виде исключения для постоянных клиенток, которых просто не может бросить. И я осталась одна. Таня тихонько вздохнула, и оба мужчины сразу же поняли, что на лицо самая банальная история. Медсестра влюблена в доктора, с которым вместе работает, и которого считает гением. И, разумеется, мечтает выйти за него замуж. А гений несколько лет мечтает стать собственником квартиры с видом на храм Христа Спасителя и ради этого идет против Спасителя и против природы, а заодно против закона. Ведь его уникальной методикой могут воспользоваться не только законопослушные люди. Например, женщина, которую он прячет на даче. Когда вы последний раз оперировали вместе? Таня, когда? Ой, это было... Пару недель назад. Так странно. Что странно? Все было сделано в обстановке какой-то таинственности. Никто не видел, когда она приехала. Андрей Ильич сам подготовил ее к операции и только потом позвал меня. Был уже поздний вечер, все разошлись, остались только дежурная медсестра и врач в стационаре. У нас есть несколько отлично оборудованных палат для сложных случаев, когда клиентов надо понаблюдать. А мы оперировали в поликлинике в маленькой комнатке, где обычно устраняют незначительные дефекты внешности. Операции такой сложности, как делал в тот вечер Андрей Ильич, проводят в другой операционной, в той, что находится в главном корпусе. «И вас не удивила вся эта таинственность?» – спросил следователь. «Знаете, я ко многому уже привыкла». Девушка решительно тряхнула кудряшками. «Ведь речь идет о пластической хирургии?» тембо «Как выглядела эта клиентка?» – перебил Антон следователя. «Дело-то сделано. Какая теперь разница?» Ее волосы были спрятаны под шапочку. «Вот те раз!» – присвистнул следователь. «А что вы хотели? Операция-то на лице. Они же мешают!» «А цвет глаз?» – напряженно спросил Антон. А глаза у нее были закрыты. Андрей Ильич сказал, сразу приступаем. И я дала ей наркоз. Ну а черты лица? Нос прямой или чуть сдернутый? Какой? Лицо было покрыто сеточкой из йода. Он уже наметил основные линии, по которым собирался делать надрезы. А я была слишком занята своими прямыми обязанностями, чтобы ее разглядывать. Женщина и женщина. Таня пожала плечами. Лет тридцати с небольшим. Кажется, не полное. Но ее тело было закрыто простыней. Вы раньше ее видели? Может, она была вашей постоянной клиенткой? Может, и была. Но я ее не узнала. Андрей Ильич так красиво работал. Я смотрела только на его великие руки. Когда он работает, я ничего вокруг не замечаю. А зря, обиженно буркнул Лиховских. Поклоняйтесь своему богу, а он черт знает, что творит. Андрей Ильич гений, отрезала Таня. Ну хорошо. Они притормозили у светофора, и Антон обернулся к девушке. Начнем с другого конца. Ведь она находилась под глубоким наркозом, так? — Да, — кивнула Таня. — Антон. — Желтый, — напомнил Лиховских. — Быть может, нам остановиться где-нибудь и поужинать? — Таня, как? — Ой, нет, я спешу. — Жених, что ли, ждет? — ревниво буркнул Лиховских. Как всякий молодой неженатый мужчина, он не уставал ревновать всех встреченных им симпатичных девушек. А вдруг это та самая, единственная? И у нее есть другой? — Как вы можете, — обиделась Таня. Андрей Ильич был вне конкуренции. «Мама! Мама меня ждет!» «Пусть мама!» Риховских чего то разулыбался. «А после операции она была все так же в состоянии глубокого наркоза?» «Да, конечно!» «Операция длилась несколько часов. Мы закончили глубокой ночью, потом Андрей Ильич вызвал дежурную сиделку. И мы отвезли больную в одну из палат. Андрей Ильич не отходил от нее ни на шаг. А когда она очнулась?» «Утром уже пришла в себя. Дня через три он вызвал такси и увез ее. Куда?» Таня только молча пожала плечами. Мол, я-то откуда знаю? «Глупо спрашивать, как она выглядела после операции», – вздохнул греховских. «Хотя...» «Шапочку-то она сняла, наконец?» «Нет, не сняла. И на голове были бинты, вот». Но ну, разумеется. Больше похожа на мумию, чем на человека, так?» «Да, бинты, но ведь это ненадолго. Андрей Ильич гений», – напомнил Таня. «Он умеет, как никто другой, буквально несколькими штрихами преобразить женщину совершенно». Чтоб ему пусто стало, не выдержав Лиховских. Как вы смеете? Скажите, а у него была любовница? У вашего гения? Вдруг спросил Антон. Что? Квартирная хозяйка брала с него гораздо меньше, чем могла бы. чего? Мы почти приехали. Мне надо еще в магазин зайти. Откуда я знаю от чего? Вдруг он ей тоже оказывал какие-то услуги? То есть почаще пластической хирургии? Да. Остановите, пожалуйста. Таня, последний вопрос. Лиховских уставился ей в глаза, словно пытаясь ее загипнотизировать. «Да, я слушаю. Он не применил по отношению к этой женщине свою уникальную методику? То есть, вы хотите сказать, что...» Она очень испугалась и зажала ладошкой рот. «Ну и мужа запретили!» «Мало ли что запретили. А он чик-чик своим лазером и отпечатки долой Ручки чистенькие. В качестве эксперимента, а?» «Вообще-то к установке запрещено подходить», – неуверенно сказала Таня. А дома у него нет какой-нибудь этойкой штуки? Или на даче? Допустим, экспериментальный образец. Сколько лет он над этим работает? Я не знаю, вряд ли. Но теоретически это возможно. Теоретически, она тряхнула кудряшками, теоретически возможно все. Даже воспользоваться секретным аппаратом. Ведь он находится в том же стационаре. Я же за ним не следила. То есть не за аппаратом, конечно, сдался он мне. За Андреем или чем? Ой, ну мне пора. «Что ж, и на том спасибо». Татьяна выпрыгнула из машины и полетела к ближайшему супермаркету. «Хорошая девушка», – буркнул Лиховских. «Естественно, все, что она сказала, к делу не пришьешь», – заметил Антон. «У хирурга-то ты не можешь взять показания, а без них ничего не получится». «Естественно». «Послушай, а почему ты про любовницу спросил?» «Так?» «Я вдруг подумал, что этот Андрей Ильич и Алиса...» Антон нахмурился. «Все-таки столько лет». Он имел в виду, что ни один гуд Алиса заходил к холостому интересному мужчине за деньгами. И отчего-то немного с него брала. Только чтобы оправдаться перед Арсением. Гм. а это интересная мысль. С таким мужем, как Арсений Митрофанов, у Алисы Владиславны было не слишком много развлечений. А уж шансов завести роман практически никаких. Если только с тобой. Лиховских внимательно посмотрел на Антона. Ничего нет прочнее первой жизни привязанности. «У меня нет этих денег», – уже в который раз устала, – повторил Антон. «А что, если в сумке, которую она везла на дачу, были вовсе не деньги?» Одна свидетельница упоминала про сумку и про то, что Алиса в тот день как-то странно себя вела. «А что же было в сумке?» – напряженно спросил Антон. «Если б я знал». «Тогда бы знал, что там на даче вечером произошло». «У тебя как завтра со временем?» «Никак. Завтра сын приезжает. Я даже не представляю, что ему скажу. Пока отправлю к своим родителям». Мать Регина в шоке. Отец тоже не в лучшем состоянии. Господи, хоть бы о них подумала. Как же изменил ее этот последний год? А все от чего? От скуки, философски заметил Лиховских. Ну, я пошел. Попробую что-нибудь сделать, но... Боюсь, что помочь нам может только этот хирург. Короче, надо резать. На следующий день приехал из лагеря Алешка. Мамы нет, сказал Антон. Ему вдруг захотелось заплакать. Сын вел себя как настоящий мужчина. Мать Антона, приехавшая, чтобы забрать Алешку на остаток летних каникул к себе, начала задавать кучу вопросов. «Что? Да как? Да что теперь делать?» Терзала сына весь вечер, пока тот не сорвался. «Да не знаю я, понимаешь? Ничего не знаю!» А следующим утром его мать и сын уехали в провинцию. Антон надеялся, что к началу учебного года родители Регин немного придут в себя и найдут силы, чтобы заботиться о единственном внуке. Ведь его отцу по-прежнему надо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. А потом наступила, наконец, суббота. Выходной день. Впервые он не знал, чем заняться. Куда себя деть? Работай? Там вроде все налаживается. Еще немного усилий, и жизнь войдет в привычную колею. Вернется на место все, кроме прежних отношений с женой. Не будет больше нормальной полноценной семьи. Нет, все-таки я должен найти ее. За много лет Регина приучила его к полной определенности. И тут раздался телефонный звонок. Антон сразу понял, что это следователь Лиховских. «Да. Слушаю. Ну как, сын? Проводил?» «Проводил. В провинцию, к родителям». «Это правильно. В Москве сейчас жара. Слушай, у тебя дача есть? Что-то шашлычков захотелось. И искупаться бы не помешало. Однако у тебя аппетиты. А разве у Милы нет дачи?» «Свят, свят, свят. Есть, конечно. Но ее родителей. Я сказал, что загружен работой». Все никак не могу решиться. У них там вроде крыша течет. Но так тем более надо помочь. Как же? Если ты что-то начинаешь делать по дому, значит ты уже вроде как член семьи. Ну его. Не хочу, боюсь. Глядишь, дети пойдут. Знаешь, а у меня дачи нет, злорадно сказал Антон. Только у родителей Регины. Мы туда ездили. Но к ним ведь ты не поедешь. Нет, не поеду. Но я тебя могу пригласить на дачу к известному нам пластическому хирургу. «А он что, нас ждет?» «В том-то и дело, что нет. Но разве это имеет какое-то значение?» «Через час они уже ехали в машине». «Как бездарно я провожу свой выходной день», вздохнул Антон. «Гоняюсь за каким-то призраком». «Кстати, я пытался с ним поговорить», зевнул Лиховских. «С кем? С призраком?» «С хирургом». «Вызвать его на откровенность». «В конце концов, почему он так держится за эту клиентку?» «И почему?» «Да похоже, что он ее любит». «Кого?» «Регину?» «Алису?» Или ту, кого он сам сотворил недели три назад? Вот это я и хотел бы узнать. Соседи по квартире в один голос говорят, что к нему регулярно приходила блондинка. То есть Алиса. Но это естественно. Ведь она же была его квартирной хозяйкой. Но в то же время он мог на даче встречаться с брюнеткой. Она тоже была его постоянной клиенткой. С моей женой, ты хотел сказать? Что-то ты подозрительно спокоен. За три недели можно привыкнуть к любой мысли. Ты что, соседей по даче хочешь опросить? Я хочу очень осторожно узнать, кто была любовница хирурга. Не может же такой молодой мужик обходиться совсем без бабы. А если это была не Регина и не Алиса? Ну, тогда он мог с ней откровенничать о своих личных делах. И эту женщину в любом случае не мешало бы найти. Может, за ней какой-нибудь грех водится, и тогда будет чем его прижать, этого гения. Господи, но ну почему бы ему не влюбиться в эту милую Таню и не завести кучу детей? Доехав до поселка, где, как сказал Лиховских, находилась дача хирурга, Антон невольно вспомнил место, где нашел недавно Дмитрия Егоровича Стамашевского. В отличие от деревни Мочилова, в этом дачном поселке все было новенькое, с иголочки, только что отстроено, и здесь еще витал запах свежеструганных досок, масляной краски и лака, которым покрывают дерево. Похоже, вон он, его дом. Лиховских показал на самое заметное на улице строение. Высокий двухэтажный особняк, крашенный подморенный дуб, и покрыты импортной синей черепицей. «Почему ты так думаешь? А кто у нас еще тут богатенький Буратино? Да мы сейчас спросим». Они притормозили у ворот дачного поселка. Мимо шла женщина с букетом полевых ромашек. На ее длинной юбке также пестрили многочисленные цветы. «Вы нам не подскажете?» «Подскажу», – охотно улыбнулась она. «Кого-то ищете?» «Да, Андрей Ильича, пластического хирурга». «А, доктора!» «Вон тот крайний дом». и она указала совсем в противоположную от особняка под синей черепицей сторону. Который, напрягся Лиховских, взгляд никак не цеплялся за неприметный стандартный дом под железной крышей. Тот, у которого белый кирпич сложен. Доктора у нас тут все знают. Стариков много, иногда кого-нибудь прихватывает. Пока скорая приедет. Кому бежать? Конечно, к Андрею Ильичу. Он купил этот домик недавно, года полтора назад. А до него наши жили из института. Это ведь преподавательские дачи. «Да-да», – прервал Лиховских словоохотливую даму. «А он один сюда приезжал? Или с женщиной?» «По всякому». «То есть женщина была?» «Она и сейчас есть, только не показывается. Андрей Ильич недели три назад привез ее сюда на такси. Я видел только, что голова у нее забинтована. Бинты, а на них косынка. Он пожил здесь неделю, видимо, пока она поправлялась, а потом уехал. Но в выходные приезжал, на такси. Ведь он даже оставил ей свою машину». «Что?» – удивился Антон. Он же сказал мне, что не водят машину». «Андрей Ильич?» – удивилась их собеседница. «Конечно, водит. У него иномарка». «Какая иномарка?» – тупо спросил Антон. «Молодой человек, для меня любая не наша машина – просто иномарка. Знаю только, что у доктора она зеленого цвета». «Вранье на вранье!» – не выдержал Антон. «А почему вы, собственно, интересуетесь Андреем Ильичем?» – вдруг подозрительно спросила женщина. «Мы из полиции», – успокоил ее Лиховских. «Вот мое удостоверение». Из полиции?» Она неуверенно повертела документ в руках, но так в него и не заглянула. Вернула обратно. «Видите ли, поступила жалоба, что дачи грабят», — пояснил Лиховских. «Мы проверяем всех подозрительных людей, то есть посторонних. Вы хотите сказать, что женщина, которая с ним приезжала?» «Нет, не может быть. Такая молодая, хорошо одетая дама. То есть их было две. Но обе очень интересные. Одна блондинка, другая брюнетка». «Что?» Они обе сюда приезжали одновременно? Нет, зачем же? Сначала у него, кажется, был роман с блондинкой. А потом пару раз приехала брюнетка на голубой иномарке. Ой, один раз на иномарке приехала и блондинка. Да, да, на той голубой. У Алисы была доверенность, сказал Антон. Регина же разрешала ей ездить на своей машине. Выходят они и любовника делили, и машину, усмехнулся Лиховских. Может, с одной у него были романтические отношения, а с другой только деловые, пожал плечами Антон. Странно, но то, что хирург мог быть любовником Алисы, его не задело. «Он сейчас на даче, Андрей Ильич?» – спросил Лиховских. «Да, вчера приехал в пятницу на такси. Но что-то я не вижу его машины. Той самой, что он оставил женщине. Она обычно стояла у ворот. Должно быть, загнали на участок или в магазин поехали. Вообще-то тут недалеко, всего пара километров. Но крутой у нас всегда ездят в магазин на машинах». «А он что, крутой?» «Ну, никак, мы, преподаватели вуза». Хотя у нашего ректора дача, сами видите, какая. Я накивнул на тот самый особняк под синей черепицей. Значит, это дача ректора, пробормотал Лиховских. А я уж думал. Ректора, ректора. А кого же еще? Хотя последнее время у нас тут некоторые решили продать свои участки. Цену дают хорошую, ведь от Москвы близко. Если на машине вообще красота. Вот Андрей Ильич. Да, да. Спасибо вам большое. Если надо будет дать письменное показание, то я... «Спасибо. Мы учтем». «В самом деле, что за безобразие лазить по чужим дачам? Так неспокойно на душе зимой». «Да, мы поняли. Я и соседей сейчас к вам пришлю». «Спасибо. Не надо. Тогда я...» «Гражданка, мы торопимся. Нам еще на соседней даче заехать надо. Всего хорошего». «Антон, заводи мотор». «От винта». Женщина посмотрела на обоих с нескрываемым удивлением. «Полиция? А так на бандитов похоже». «И машина-иномарка?» «Куда?» – спросил Антон. «Куда угодно, только бы от нее подальше. Заехай за эти кустики и притормози. Надо говорить «заедь» или «заезжай». Откуда ты такой грамотный?» Регина была филологом по образованию. Он в который уже раз поймал себя на мысли, что про жену сказал «была». Теперь эта тетка на всю деревню разнесет, что приехала полиция. Сорока. И никуда не спрячешься. «Зачем ты соврал ей про какое-то ограбление? А что я должен был ей сказать? Про пластическую операцию и про то, что наш милый Андрей Ильич лазером уничтожает отпечатки пальцев? Про то, что эта женщина в бинтах убийца, которая скрывается от правосудия, и для того, чтобы ее никогда не нашли, поменял свою внешность? Тогда бы эта сорока не по соседям побежала, а в психушку звонить. Здесь тихо-мирно живут самые обычные люди, и им надо говорить о самых обыденных вещах. Таких, например, как ограбление дачи? Тихо. Давай понаблюдаем. Отсюда хорошо видно. Антон пристроил БМВ за кустами, на краю дачного поселка. Хорошо, что домик Андрея Ильича прятался возле самого леса. Видимо, хирург не любил быть на виду. Лиховских достал театральный бинокль. Старый, давно пожелтевший от времени. Антон удивленно поднял брови. «Это что за раритет?» «Мама надолжила. Она у меня в молодости была заядлая театралка». «Во что, в полиции инвентарем не обеспечивают?» «Средствов нет, то есть средств. Так правильно?» Именно. Дай-ка сюда бинокль. Антон покрутил штучку посередине, пытаясь максимально приблизить к крыльцу крыльцо небольшого аккуратного домика. Типовая постройка из бруса. Две комнаты и кухня на первом этаже, спальня на втором, спереди крылечко, сбоку веранда. С двух сторон к домику примыкают соседские участки и по забору посажен обильный цветущий белым густой кустарник. Несколько голубых елей создают дополнительную тень. В центре участка разбит цветник. На первый взгляд никаких признаков жизни в домике нет. Тихо. «Дай!» – дернул бинокль Лиховских. И тоже стал внимательно разглядывать участок. «Имеем ли мы право на незаконное вторжение?» – спросил он. И тут же сам ответил. «Не имеем. Поэтому сидим и смотрим. Вымерли они там, что ли? Может, спят? В час дня? Если только любовью всю ночь занимались», – глубокомысленно заметил Юрий Иванович. Потом покосился на Антона и добавил. «Извини». Ничего. Все равно это уже не Регина и не Алиса. А кто тогда? Женщина с новым лицом и, возможно, без популярных линий. Дай-ка бинокль. Прошло минут двадцать. Потом послышались голоса. Антон, у которого на этот раз был бинокль, отнял его от глаз и обернулся. К ним шла группа пестро-одетых дачников. Несколько взволнованных женщин и не менее взволнованный крупный мужчина, которого явно выдвигали вперед. «Вот они!» – кивнула знакомая уже дама на БМВ. Группа местных подошла к машине. Крупный мужчина неуверенно кашлянул, потом постучал пальцем в стекло. «Извините, можно еще разок ваше удостоверение?» Лиховских нажал на кнопку стеклоподъемника. «Пожалуйста». Мужчина изучал удостоверение долго и внимательно. Антон в это время по-прежнему наблюдал за крыльцом в бинокль. Наконец глава делегации местных жителей обернулся к дамам. Успокойно сказал. «Все в порядке. Граждане действительно из полиции». Тогда пусть проведут собрание, поставят нас в известность. Дачи грабят, а мы ничего не знаем. Какие дачи? Тут на прошлой неделе новенькие жигули в соседнем поселке увели. Десятку. А заодно пусть прикажут прекратить эти фейерверки. Какие еще фейерверки? Кисло спросил Лиховских. А такие. Одна дама, одетая в балахон песочного цвета, возмущенно заявила. Наши соседи имеют отвратительную привычку. Каждую пятницу, закусив шашлыком и свининой, выпив водки, «Да-да, из свинины. У нас на участке пахнет. Так вот, после этого они начинают пускать фейерверки. А на дворе глубокая ночь. И некоторые, между прочим, спят. Прошу принять меры». «Да будет вам, Антонина Игнатьевна!» Попыталась урезонить ее другая дама в соломенной шляпе. «Это же так красиво! Самый настоящий салют!» «Но не всем это нравится!» Поддержала Антонину Игнатьевну бабулька в липовых кроссовках «Адидас». «Ведь может начаться пожар!» «Такое жаркое лето!» «Да-да», – спохватился глава делегаций. «Насчет пожара я не подумал. Все эти фейерверки – небезопасное развлечение. Особенно в такую сушь. Хотя, конечно, красиво. Вот загорится у вас дача, Иннокентий Анафанасьевич. Будет еще красивее». Антон перевел бинокль на окно второго этажа. «Черт, какие же мутные стекла в бинокле!» «Старье!» «В доме по-прежнему нет никакого движения. Кажется, они в самом деле крепко спят». Во всяком случае, на кровати на втором этаже кто-то лежит. Лежит неподвижно все время, что они наблюдают за домом. Неужели шум, который подняли местные жители, их не разбудил? Или... Юра, а ну-ка посмотри, что? Окно на втором этаже. Там на кровати кто-то спит. Лиховский взял у Антона бинокль, поднес глазам. Местные тут же накинулись на Антона. Вы, кажется, здесь главный? Я? Ну да. Вы как считаете? «Надо запрещать фейерверки или не надо?» «И шашлыки нужно запретить», – взвизгнул кто-то. «Между прочим, здесь есть вегетарианцы». «Тихо!» – не своим голосом заорал вдруг Лиховских. Выругался. «Вот черт!» И полез в карман за мобильным телефоном. Антон попытался его остановить. «Погоди, ты думаешь...» «Я не думаю. Я уверен. Но тогда надо сначала войти в дом, чтобы убедиться». «Ну, давай войдем». Лиховских оставил в покое мобильник и открыл дверцу БМВ. Местные слегка посторонились. «Попрошу никого не расходиться», – хмуро сказал Лиховских. Антон тоже вылез из машины. Ему было не по себе. Прошли к воротам, толкнули железную калитку. Возле дома лежала куча песка. Часть его попала на дорожку и сохранила четкий след шин. Очевидно, его оставили колеса зеленой иномарки. Или какой-то другой машины, побывавшей здесь ночью. Дверь в дом была не заперта. Лиховских вошел первым. Антон на пороге обернулся, посмотрел на группу местных жителей, вплотную приближившихся к воротам. Потом зачем-то отрицательно покачал головой. Мол, не стоит сюда входить. Он задержался на первом этаже. Здесь были разбросаны женские вещи. Антон четко знал, что синий свитер не может принадлежать Регине. Один раз он видел его на Алисе. Видимо, свитер был из тех самых вещей, что она оставляла в квартире Ирины Васильевны. А вот с бежевой косынкой... заклеменной ярлычком известной фирмы, никогда не расставалась Регина. Антон взял синий свитер, прижал его к лицу. Да, от свитера явственно пахло черутки, Но к этому запаху примешивался какой-то другой, совсем смазанный. Антон все пытался понять, что же это за запах. Лиховских же спустился сверху, набирая номер по мобильному. «Сейчас наши приедут», — хмуро пояснил он. «Можно мне посмотреть?» «Только ничего не трогай». «Хорошо». Антон кивнул и стал подниматься на второй этаж. Неужели все кончено? Было очень жарко и душно. Пока тую железную крышу, солнце к этому времени успело нагреть так, что на втором этаже образовалась самая настоящая парилка. Поднявшись туда, Лиховских первым делом открыл окно. На пороге Антон замер и почувствовал, как его затошнило. Андрей Ильич лежал на кровати, грудь его была в крови. В окно залетали первые мухи и липли к мертвому телу. Антон машинально сжал рукой горло, подумал про окно. «Закрыть? Не закрыть?» «Нехорошо ведь. Лучше поскорее уйти отсюда». Лиховских ясно сказал «ничего не трогать». Потом он заметил на полу маленький дамский пистолет. Конечно, это был тот самый, что он купил когда-то Регине. Тут и думать нечего. Антон обвел взглядом комнату. Мебли в ней было мало. На деревянном столе, покрытом новенькой блестящей клеенкой, лежала куча грязных бинтов. Чемоданчик хирурга валялся на полу. Инструменты из него рассыпались. Бабочка вылупилась из своего кокона и улетела, подумал он, глядя на бинты. «Зачем теперь ей Андрей Ильич?» Единственный свидетель, который мог рассказать, кем она когда-то была. Антон медленно стал спускаться вниз. «Вот тебе и фейерверки», – уныло сказал следователь Лиховских. «И никто не подумал, что это выстрел. Со вчерашнего вечера труп здесь лежит». «Ты уверен?» «А как же?» «Как только начали палить воздух, она его и прикончила. Почти сутки потеряли». Это пистолет Регины. Что? Я ей когда-то купил его. Смотри, как стало действовать. Будто заправский киллер. Оружие оставил на месте преступления. Пари, держу, что в доме нет никаких отпечатков, кроме тех, что принадлежат хирургу. Ты все-таки думаешь, ну что за баба, а? И как она его на все это уговорила? Там на столе лежат бинты. Да-да. Интересно, какое у нее теперь лицо? Надо бы с соседями поговорить. Да-да. Все так же рассеянно отозвался следователь. «Я сейчас к ним выйду». Антон вновь потянулся к синему свитеру. «Ты все-таки не трогай здесь ничего», напомнил Лиховских. Он вышел. Антон же, убедившись, что следователь уже на улице, прижал к лицу свитер. И все-таки, что за запах? Какой-то до боли знакомый, вызывающий странную глухую тоску. Она была здесь, жила несколько недель, похожая на забинтованную мумию, ждала, когда можно будет освободиться от этих повязок. Она всерьез решила начать новую жизнь. Вернется когда-нибудь или нет? Он положил свитер, взял бежевую косынку. Та пахла только чарутти и больше ничем. И тут его внимание привлекла фотография, стоящая в рамочке на столе. Антон подошел, взял ее в руки. Регина в купальнике. Один из снимков, сделанных этим маем на Кипре. Зачем он здесь? Подарил на память любовнику? Антон потрогал пальцем рамку. Потом аккуратно выдвинул фотографию. И замер. Под ней был другой снимок Алиса, стоящая на берегу какого-то водоема. Тоже в купальнике. И заметно, что живот у нее слегка выпирает, а талия расплылась. Он задвинул Алису, появилась Регина. Вынул Регину, вновь появилась Алиса. Так, словно играя, он сделал несколько раз. В голове что-то мелькнуло молния, словно в этой игре и заключалась развязка. Но думать ему мешала ревность. Зачем здесь эти две фотографии? Хирург поменял одну женщину на другую? Уж не реновала ли его одна подруга к другой? Антон задвинул на место фотографию Регины, спрятав Алису, и вышел на кухню. Глянул на чисто вымытую раковину, примеченную к стене металлическую полочку для предметов личной гигиены, белоснежное полотенце. Мыло, зубная паста и гель для умывания говорили о том, что в этом доме жила Регина. Она пользовалась этими вещами. Но с другой стороны, что мешало Алисе купить такое же мыло и такую же пасту? Это всего лишь вещи. К тому же он никогда не был в ванной у Алисы и не знал ее привычек. Антон зацепился взглядом за раковину и полотенце. Вновь почувствовал смутную тревогу. Регина жила здесь, как, однако, странно. Но ведь ей больше некуда было деваться. В таком виде с повязками и в состоянии стресса лучше отсидеться на даче. Тем более, что запаса продуктов хватает. Да и хирург регулярно приезжал. Даже оставил ей свою машину. На улице послышались голоса. Антон вышел на крыльцо. Дачники по-прежнему жались за воротами, только крупного мужчину Лиховских завел за забор и о чем-то негромко с ним беседовал. Антон прислушался. «Кажется, это было в понедельник. А может и во вторник. Не исключаю, что и в среду. Так когда?» «Поймите, здесь все дни путаются. Я точно не помню». Мужчина словно оправдывался. Андрей Ильич только-только взял отпуск. Приехал один на машине и каждый день как будто словно кого-то ждал. «Почему вы так решили?» Я как-то зашел, поинтересовался. Мол, заперлись в одиночестве в медвежьем углу. И не скучно? А он ответил, ко мне должны приехать. И все. Кто должен приехать, надолго ли? Ни полслова. Ну-ну, продолжайте. Вечером в понедельник, а может и во вторник. Постойте, кажется, была среда. Дайте ко мне вспомнить. Продолжайте, нетерпеливо сказал Лиховских. Я гулял, да. При моей полноте необходим ежедневный моцион. К тому же у меня сахарный диабет. И я гуляю вечером вокруг дачного поселка. То есть не вокруг, а... По сути, пожалуйста. Словом, по внутреннему радиусу. Я гулял, да. Она приехала очень поздно, уже темнело. На электричке. Я еще подумал, не боится женщина ездить так поздно одна? Ведь всякое может случиться. Полтора километра надо пройти пешком. Одной. Ей уже нечего было терять, усмехнулся Лиховских. Продолжайте. Извините, я плохо вижу. Диабет. Скажу только, что это была брюнетка. И в темных очках. Кажется, она надела их, когда заметила постороннего, то есть меня. Остановилась в конце улицы, надела очки и очень быстро пошла. Мимо просто пролетела. На ней был какой-то развивающийся при быстрой ходьбе балахон. Сильно пахло духами. Мне стало любопытно. Бывает. И я задержался у их калитки. То есть не совсем у калитки. Короче. Она постучала. Вышел Андрей Ильич. Он скрикнул. «Регина!» А потом шепотом. «Нет!» «Что значит нет?» «Инокентий Афанасьевич, так?» «Да, писемский Инокентий Афанасьевич, доцент». А нет, он сказал таким особым голосом, словно пришел в ужас. «Да, в ужас». Она тут же сказала, «Я знаю, ты меня не ждал». А он ей, «Ну как же так?» На что женщина сказала, «Так получилось, Андрей. Я все объясню. Ее больше нет». И тут он снова закричал, «Нет!» Теперь еще с большим ужасом. Даже три раза, «Нет, нет, нет!» И еще, «Я не верю!» А женщина? Она сказала, Андрей, я все поняла. «Что ты поняла?» – спросил Андрей Ильич. Потом что-то сказал совсем тихо. «Я же не шпионить, пошел, а гулять. Поймите, я дальше не слышал». «Ни слова?» Только как Андрей Ильич сказал «Ну, проходи». И они скрылись в доме. А я пошел дальше, по внутреннему радиусу, совершать свой мацион «Да, я вспомнил». Она еще сказала «А теперь ты должен мне помочь. Мне». «Вот это мне!» – замялся Лиховских. Каким тоном было сказано? «Ну, я бы сказал, что выделено. Мол, мне, а не ей, как ты планировал. Что-то вроде этого. Да, еще вспомним, что-то насчет квартиры. Мол, о квартире не волнуйся, она твоя. И долг ты вернешь, если мне поможешь. Я ведь догадываюсь, о чем вы с ней договорились. Но это подло, Андрей. Так, еще что? А больше ничего, извините». «И так достаточно», – Лиховский вздохнул. «Антон Валентинович, вы слышали?» «Да». «Так, значит, все-таки Регина?» Ведь он же ее имя назвал. «Были сумерки», – тяжело вздохнул Лиховских. Он увидел брюнетку и сказал «Регина». Конечно, это могла быть она. А он, допустим, ждал Алису и воскликнул «Нет, не может быть». Или он сказал «Регина», а только потом разглядел, что это Алиса в парике. И опять же произнес «Нет». «Путаница какая-то», – вздрогнул Антон. «Погоди, наши едут». Антон тоже заметил, что в дачном поселке появились милицейский уазик и белый форт. И началась уже привычная муть суета. «Мне уехать?» – спросил Антон минут через сорок. Все это время он сидел на веранде и старался никому не мешать. «Погоди. Вместе поедем». «Когда?» «А черт его знает!» «Представляешь, он все-таки пропустил ее через эту свою установку. Отпечатки пальцев, принадлежащие второму лицу, невозможно идентифицировать. И еще. В доме есть тайник на чердаке. Возможно, там она держала деньги. Или он. Она исчезла, эта женщина, кто бы она ни была. С другим лицом, без популярных линий, с большими деньгами. Похоже, Андрей Ильич взял крупную сумму в долг, чтобы купить вожделенную квартиру с видом на храм Христа Спасителя. Эти деньги оказались у Алисы. Потом снова у хирурга, поскольку он оказал ей неоценимую услугу. А потом? Интересно, отдал он долг или не успел? За три недели мог и отдать. Но несколько сотен тысяч долларов при себе у нее есть. Ведь хирург занял часть требующейся суммы, какие-то деньги были у него накоплены. И вот что еще. Лиховских внимательно посмотрел на Антона. Прежде чем ты уедешь? Ну? Деньги с исчезли, но там осталось завещание, заверенное нотариусом. Чье завещание? Тупо спросил Антон. Андрея Ильича. Он был не женат и детей не имел. И? Дача завещана его матери. Что ж, а только что купленная московская квартира? Ты только сразу не кричи. Она завещана Перовской Регине Викторовне. Что? Тебе бумагу показать? Но ее нет. «Понимаю. Если в течение нескольких лет она не объявится, ты вполне можешь подать суд на то, чтобы владеть этой квартирой, как прямой ее наследник». «Да не нужна она мне, не нужна!» «Ну да, надо же. Бывают люди, которым не нужна квартира в центре Москвы с таким роскошным видом. А если, допустим, доказать, что убитая Регина Перовская, то можно стать владельцем квартиры уже через полгода. Вот так-то, Антон Валентинович. Кажется, она знала, что делает». Я не понимаю сути этого подарка. Выходит, по ее плану, я теперь должен тянуться доказывать, что убита Регина, так? Ну да. А если это Алиса? Понимаешь, ей уже все равно. У нее другое лицо, и, возможно, скоро будет другое имя. Она сделает себе за эти деньги новый паспорт и начнет новую жизнь. Но пройдет какое-то время, и она объявится. Обязательно объявится. Деньги рано или поздно кончатся. К тому же у нее к тебе чувства. У кого? Ну, у кого-то из этих двух. Судя по оставленному прощальному подарку. Ведь накануне этой заварушки она узнала о твоих материальных проблемах. Что будешь делать? Можно потребовать провести экспертизу ДНК. Официально убитой считается Алиса Митрофанова, но... Я не собираюсь делать то, что она хотела. Пусть это будет Алиса. Я согласен. А квартира? Она мне не нужна. Все правильно, лучше подождать несколько лет. Тебе не невыгодно, чтобы убитой оказалась Регина, так? Как же ты ненавидел свою жену? а как ненавидишь сейчас, когда узнал про дикую охоту. Мне отчего-то кажется, что вся наша с тобой дружба была липой, хорошо разыгранным тобой спектаклем. Зачем ты возил меня за собой? Зачем тогда на квартире с Томашевской не сказал правду оперативникам про сломанную дверь? Я ждал, пока ты споткнешься. Просто ждал. Должны же были сдать когда-нибудь твои железные нервы. Но теперь-то пора, Антон Валентинович. Пора рассказать правду. Вы с этой женщиной обеспечили свое будущее, даже о квартирке позаботились. И убрали всех свидетелей. Все это домыслы, Юрий Иванович. Только домыслы. Предъявить мне вы ничего не можете. А никакого наследства я принимать не собираюсь. И повторяю в десятый и в последний раз, никаких денег у меня нет. И я никого не убивал. Но это, по-моему, уже доказано. Сверху спустился один из оперативников. Юра, только что по рации передали. Что? Нашли брошенную машину, зеленый Opel. Отпечатки пальцев на руле идентифицировать невозможно. Ну, вот и все, вздохнул Лиховских. Это, похоже, конец. Я могу уехать, спросил Антон. В сущности, у меня против вас ничего нет. Тогда всего хорошего. И не подвезете, усмехнулся Лиховских. Нет. Пользуйтесь служебным транспортом, Юрий Иванович. И огромная просьба. Без надобности меня не беспокоить. Не смею больше задерживать. И они церемонно и немножко иронично раскланялись. Антон спустился с веранды, фальшиво насвистывая, дошел до калитки. На душе у него было так муторно, как будто по ней, покрытой свежими ранами, ползали большие, жирные мухи. За воротами собрались чуть ли не все дачники. В полголоса обсуждали подробности. Увидев Антона, выходящего из калитки, толпа раступилась. «Из полиции!» – негромко сказал кто-то. «Ну что там, товарищ?» Заглянула ему в лицо женщина лет шестидесяти, одетая в рядовскую куртку. Работаем! усмехнулся Антон. Охрану нам здесь поставят, гневно воскликнул кто-то из толпы. Мы же мирные люди, дачники! А нас отстреливают. Обратитесь к господину следователю, отмахнулся Антон и полез в свою машину. Вы куда же? Далеко. Не отвечая больше на вопросы, Антон завел БМВ и стал разворачиваться. Никто его не останавливал. Выезжая на шоссе, его вдруг осенило, что напомнил ему запах, идущий от синего свитера, под тонким ароматом Чирути. словно под толстым слоем дорогого импортного шоколада, угадывалась нежная карамельная мякоть Алисиной туалетной воды. Дешевой, пахнущей сладко-сладко. Эти два запаха образовывали довольно причудливую смесь. «Увидимся ли мы еще?» – подумал Антон с тоской. Что-то подсказывало ему. До того, как это случится, пройдет много времени. Но точку во всей этой истории ставить пока рано.